Глава двадцать четвертая. — Прием, прием! — закричал в рацию Каланча. — Тут подкрепление, обходят нас слева. Давайте резче! — Вижу, уже работаю, — ответила Валькирия. — Заберите нас потом. Тут ходаки проснулись, блокируют выход. Батья, идите к истоку, мы прикрываем, — скомандовал Джерри. А я поймал себя на мысли, как же странно звучит наша родной батя с английским акцентом. Чуть-чуть отстал, следя, чтобы никто не вышел в спину спасателям, а я уже бежал к нашему фургону, отстреливая зомби, проснувшихся от шума. Мертвяки, пересиживающие солнце в лачугах, кричали, мялись в дверях или тянули руки через окна, не рискуя выбираться на солнце. Но стоило попасть к ним в поле зрения, срывались на пусть и медленный, но бег. Шаркуны изменились. Как туристы в конце солнечного отпуска в горах – подтянулись и зарумянились, сбросили лишний жирок, подсушились. И без того черная кожа стала напоминать сушеные бананы. У многих отсутствовали носы, веки и губы, будто паразит или природа отбрасывали лишнее и ненужное. Рваные раны, полученные в момент заражения, выглядели, если не затянутыми, то подвяленными с ровными плотными краями. Как не экономил патроны, все равно. К моменту, когда выбрался на крышу рядом с фургоном, в разгрузке было уже два пустых магазина. Прячась за небольшим парапетом, заряжался и, выглядывая, оценивал ситуацию. Засек колонну вражеских машин. Техничка и два джипа застопорились на краю застройки. Несколько вооруженных негров пряталось за дымящейся техничкой от в вальки. Мертвый пулеметчик в кузове осел на пол, будто подустал. И на дороге еще два тела. Остальные, прячась от снайпера за машинами, перебегают соседние дворы. Но там их встретит Каланча, можно не беспокоиться. Увидел МЧСника в переулке возле полуразрушенного кафе, а внутри, за разбитой витриной, какие-то тени, два прыгуна. Это уже хуже. Валька их не достанет. Для Каланчи тоже мертвая зона, а спасателей туда не смотрят и выскочат прямо в голодные и прожорливые объятия. Леонидович, прием! В кафе прыгуны!» «Мертвяки, матерые, как слышишь?» Я несколько раз повторил призыв, но ответа не было. «Донат, прием! Справа от вас, через два дома кафе. Можешь зачистить? Сдайте назад метров десять. Прострел появится. Прием!» «Джерри, прием! Хоть кто-нибудь меня слышит?» Снова тишина. Видать, в тачках новая глушилка подъехала. Они там склад радиоприборов, что ли, грабанули? Но и на этот вопрос мне никто не ответил. Я запихнул в разгрузку недозаряженный магазин, встряхнулся и побежал к краю крыши. Притормозил, оценил расстояние до следующей. Вернулся, разбежался и прыгнул. Не хватило буквально полметра. Я ударился грудью заскреб по нагревшейся черепице, ища ногами хоть какую-то опору. Зацепил спутниковую тарелку, оттолкнулся и, подтягиваясь, перевалился на крышу. Перебрался к коньку, выглянул и, бурча под нос ругательства, съехал вниз. Последний момент, перескочив на балкон соседнего дома, пробежал по нему до угла и перелез на крышу стоящего впритык недостроя. Дальше проще. Пошли одноэтажки, похожие на наши гаражи ракушки, только слепленные из дерьма палок ржавого профнастила. Липкие крыши так грохотали, что только глухой бы меня не услышал. Ну или уставшие спасатели, ведущие бой с преследователями. Я застрял перед забором с колючей проволокой, не рискнул сигать через нее с крыши гаража. Не впритык они, а разделены широкой тропинкой. Спрыгнул на землю, чуть не наступил на зомбака, тупившего под козырьком. Оттолкнул его и, не добивая, бросился в сторону очередного, но уже четырехэтажного недостроя. Сбежал на последний этаж и стал высматривать МЧСников. Почти как на ладони. Им оставалось пройти мимо всего одного дома, когда они сравняются с кафе. Хорошо хоть замедлились, прячась от огня за остовом сгоревшего грузовика и отстреливаясь. Джерри уже был с ними, но никто не смотрел за спину. Я бежал несколько комнат, ища возможность так сигануть, чтобы живым остаться, и забор перепрыгнуть. Присмотрел фонарный столб, разбежался и прыгнул, намереваясь зацепиться и перескочить на крышу грузовика, стоящего перед кафе. Уже в момент прыжка, когда мгновение до того, как оторвать ногу, на лестницу хрипя выбрался недавний зомби, и что-то пошло не так. Я прыгнул. но не так, как рассчитывал. Ударился о столб, не смог нормально зацепиться, и тупо слетел по нему на ближайшую припаркованную снизу легковушку. Крыша прогнулась, стекла брызнули во все стороны, а из меня будто выбило весь воздух. Я застонал и закашлялся. Соднила руки, и явно что-то было не так с локтем после встречи со столбом. Но спина молчала, в отличие от задницы, под которую прилетела болтавшаяся у бедра эмпеха. «Меня наконец-то заметили. Пригибаясь под осколками, торчащими из витринной рамы, из кафе выскочил прыгун и стал озираться по сторонам. Увидел меня, торчащего из прогнутой машины, и сорвался на бег. Цепляясь за борт крыши, я вывалился из машины, заскрипел зубами от боли и стал отползать к забору, не понимая, с какой стороны монстр обойдет машину или вообще просто перепрыгнет через нее». Я слышал рычание, уже ставшее настолько привычным, что даже страха не было. Но когда я, наконец, уперся спиной в забор и поднял перед собой пистолет-пулемет, я реально похолодел. На улице жара за 30 градусов, а я сижу и чувствую, что вспотевшую спину будто к открытой морозилки придвинули. Падение МПХ не пережила. Ствол погнулся, глушитель держится на соплях. Там треснуло крепление, а на ствольной коробке появилась вмятина. Прыгун появился справа. Либо случайно, либо настолько они уже прошаренные, что даже малейший риск, что при обходе слева может попасть на свободное пространство и в поле зрения честников они уже заранее просчитывают. Я доломал глушитель и метнул его монстру в лоб. Отцеплять трехточку не было времени, а так хоть что-то, да может отвлечь. Тварь предсказуемо увернулась, но больше не прыгала, скорее кралась, готовая достать меня в любой момент». Но ТТ я достал раньше. Может, это судьба или знак какой? Начать бой с этим пистолетом, им же и закончить. Вскидывая руку с пистолетом и отползая по стеночке назад, начал стрелять, едва целик совпал с туловищем монстра. Три пули попали в живот, следующие две в грудь, потом в шею, и только последние достигли цели. В правый глаз и в висок, когда тварь дернулась в сторону. «Леонидыч, сзади!» «Вадик, прыгуны!» Я заорал на тот случай, если обычная стрельба не привлекла их внимания, Стал кричать, чтобы ж наверняка. Вставил новый магазин, отцепил, наконец, карабинчик трехточки, снял коллиматор с хотел еще магазин полный забрать, но не смог его вытащить, что-то переклинило. И вот реально, чуть не со слезами на глазах, еле встал, опираясь прикладом об асфальт, а потом выбросил под машину. Быстро размял ногу и, прихрамывая, стал красться вдоль машин в перекрестку у кофейни. Спасатели меня услышали. Саня с Вадиком развернулись и лупили короткими очередями в кого-то внутри. Я видел силуэты, причем больше, чем изначально. Целый выводок. Одного я завалил, второй валялся перед имчастниками, но в кафе было еще как минимум три тени. Я попытался пересечь перекресток и добежать до спасателей». но только дернулся из-за машины, как чуть пулю не словил. Где-то выше по улице засел кто-то из бандитов. Пришлось отломать зеркало от машины и, аккуратно высунув руку, осмотреться. Засек. Через два дома, на втором этаже. Валька бы, скорее всего, могла его снять, если бы знала, что он именно тут и сильно мешает. Я еще раз потыкался в рации, но чуда не произошло. А вот стрелок заметил мое зеркало и выдал длинную очередь по автомобилю. аж стекла за шиворот попали. «Космос, ты чё там жмёшься?» — закричал Саня, когда я прокрался за следующую машину и оказался почти на одной линии с улицы, где засели ребята. подсоби с буфетом! Отсюда прострел херовый! Я пустой!» Я показал, что в руках у меня только пистолет, и сам прикинул, смогу ли добежать до них. Но хоть перекрёсток и был завален брошенными машинами, было слишком много открытых мест. «Боюсь, не потяну!» Пока перекрикивался, на меня согрелся прыгон. Этот оказался сильно тупее сородича. Заметил меня, заревел и помчался ко мне. Прыгнул на крышу машины, зачем-то встал в позу а-ля король джунглей и разинув пасть зарычал. тут же словив несколько очередей, как от участников, так и от неведомого стрелка, и свалился на землю. Я даже подумал, может, власть поменялась. И резко туда-сюда высунулся из-за бампера. который раз уже прилетела несколько пуль. Нет, чувак во все лупит. Небось, вжался в ствол так, что костяшки черных пальцев белыми стали, и палит во все, что движется. Пойду узнаю, как у него дела. «Дождитесь меня!» — крикнул им честником и стал сдавать назад так, чтобы стрелок меня не видел. Вернулся к забору и чуть не проклял себя, когда увидел, что совсем недалеко от места моего падения была калитка. «Черт, как же я ее сверху-то не разглядел!» Глядишь, М. Эмпеха бы жива осталась. Тихонько вернулся на стройку и в третий раз встретился с Шаркуном. Прям судьба нас, что ли, связала. Судьба, может, и связала, а Тамагавк развязал. По-тихому избавился от него. Подождал, не появится ли кто еще, и дворами стал пробираться в тыл к стрелку. Услышал я его даже раньше, чем увидел. Парень, а судя по голосу, еще и довольно молодой, бормотал что-то дрожащим голосом, похоже на молитву. Я вошел в дом, очень медленно и максимально тихо, хотя на улице все еще продолжалась пальба, подкрался к лестнице, поднялся на несколько ступенек и заглянул в комнату. Увидел четыре тела. Бородатый бандит, армейские ботинки, камуфляжные штаны, а на груди брезентовая разгрузка, похожая на чеком, типа тех, какие наши в Афгане использовали. Шея, лицо, все в кровище, а сверху поперек лежит дохлый шаркун, Часть затылка отсутствует. У стены еще один. Дрявая голова откинута, а вокруг нее и выше дырки от пуль в обоях. В дерном проеме у балкона сидит четвертый. Этот еще живой. Сделал баррикаду из стула, вцепился в эфенфал, молится и целит перекресток. Про побелевшие костяшки это я, конечно, нафантазировал, но одна рука вся белая, криво перемотана бинтом. Видать, покусали бедолагу. Подо мной скрипнула ступенька, или просто он по сторонам поглядывал иногда, но парень повернул голову. Взгляд уже мутный, может, плывет от страха, понимая, что с ним станет, а может, паразит уже активно шарит где-то по клеткам. Он еще только разворачивал фал на меня, цепляясь за дверной косяк, а я уже метнул томагавк, заскочил в комнату, сместился с линии огня и целил в него СТТ, если вдруг надо будет добавить. Не понадобилось». С таким проникающим, до да через сломанную ключицу, обычно не живут. Высвободил лезвие и сделал несколько контрольных замахов, добивая парней и Бородатого. Оттащил зомби, чтобы добраться до разгрузки, и аж подпрыгнул от радости. В руке Бородатый сжимал Ксюху, укороченный 74-й, замызганный, но с виду вполне рабочий. Почти полный магазин, в подсумке еще три, но один из них пустой. Я осмотрел автомат. Вроде должно работать, но проверка не помешает. Выглянул с балкона и увидел подъезжающую техничку с пятью бойцами. И метров сто до меня. А потом совсем чуть-чуть, чтобы добраться до МЧСников и прижать их со стороны кафе. Удостоверился, что меня не видели, затащил тело парня в комнату и затаился у балконной двери. Подождал, пока машина поравняется с домом. Чуть пропустил вперед и, перегнувшись через перила, одиночными открыл огонь. Первым — пулеметчика, вторым — водителя. А дальше уже как получится в кучно сидящих ничего не успевших понять бойцов, только стараясь не угробить тачку. Машина газанула и, виляя, врезалась в дом. Никто оттуда так и не выбрался. И бегом вниз, пока никто не появился. Подбежал к машине, вытащил тела. Ножом посрезал разгрузки с тех, у кого были. Собрал оружие и все закинул в багажник. Лобовуха треснула, в полу дырки. Но машина все еще была на ходу. Я вырулил к перекрестку и перед самым поворотом стал сигналить кричалку «Спартак чемпион! Ту-ту-ту-ту-ту!» Не знаю, за кого болеют честники, но ничего другого в голову не пришло. Да не факт, что было похоже. Хотя цели я добился. Свои же не стреляли. Проскочил кафе, тормознул напротив витрины и, быстро перебравшись в кузов, встал у пулемета. Развернулся и дал длинную очередь, кроша остатки витрины, мебель, бутылки за барной стойкой, особо выцеливая все закоулки, где мелькали темные силуэты. Сразу же завалил двух тварей и немного помучился с третьим. Зверюга никак не хотела умирать. То за стойку прыгнет, то к лестнице побежит. В итоге добивали ее уже спасатели. Я пересел за руль и снова посигналил. Первым прибежал Вадик, за ним остальные. Вот только на двоих меньше, чем их вылезло из трубы. — Фули, ты так долго! за батарейками заезжал. Я улыбнулся. Даже не от цитаты из старого фильма, которую удалось ввернуть, а просто был рад видеть Вадика живым. «Фиво! Забегай, поехали уже!» Подбежали остальные. Леонидочка мне на переднее сиденье, Джерри к пулемету, а Саня с Вадиком и остальными парнями сначала закинули рюкзаки, а потом и сами втиснулись в кузов, сразу начав копаться в трофеях. Джерри крикнул, что надо забрать Доната и Белфри и начал палить куда-то. а я погнал, лавируя между брошенными машинами и мертвыми телами. Объехал пару улиц и, почти не заплутав, вырулил на улицу с нашими, не подъезжая близко, только лишь дав им нас заметить и прикрывая, пока не разворачивались. Выскочили на Парсонаж Роуд, а потом по подсказкам Джерри свернули на Киси Байпас Роуд и, не доезжая до лагеря МЧС, дворами и переулками вернулись к отелю. Преследователи отвалились практически сразу». Стоило углубиться на территорию по эту сторону речки. В отеле пришлось пошуметь, явно выдав, куда мы делись, но никто, кроме мертвяков, к нам не пришел. В девять стволов, два из которых пулеметы, мы быстро оттеснили шаркунов. Первым шел Хай Эйс, отталкивая и рассекая тех, кто пер на нас из отеля. Потом техничка с группой зачистки и поддержки, пока Том с Валькой неслись по лестнице. Обошлось без новых проблем. Мы расселись по двум машинам. и вернулись в лагерь. Временный лагерь МЧС. Западный район Фритауна. 23 марта. 21.25. Теперь, собственно, вы знаете все. Я подбросил полено в костер и закурил в ожидании, что мне ответят спасатели. Мы уже час сидели возле палатки МЧСников, пили пиво, Готовили на костре чудное, но вкусное мясо из запасов, которые ребята вытащили из контейнера. Но как готовили? Консервы разогрели, а потом просто хлеб на палочках поджаривали. Пока еда есть, даже хлеб в вакуумной упаковке месяц храниться может. А что будет потом, не ясно. Но сейчас было хорошо. Все устали, половина с ранениями, к счастью, с легкими. А тут тихий, не считая редких воплей монстров, за стеной из контейнеров вечер. Хорошая компания. Вадик не гундит, тихо посапывает, развалившись на пластиковом стуле. Лепота! Леонидович, что скажешь? Я б смотался!» Саня прошелся до ящика и взял новую бутылку. «Домой все равно не попасть. И сожрать могут в любой момент. Так что, по сути-то, и риск невелик. Зато подеремся славно. до да с пользой поживем!» «Экий ты философ!» — улыбнулся Леонидович, но потом вздохнул. «Тебе-то да!» вам не поедать, подраться. А у ребят жены дома. Леонидович, все нормально. Я понимаю и не прошу войнушку устраивать. Только сестру прикрыть и позаботиться, если что. Там реально крепость. И даже с помощью коммаджоров я не знаю, как ее взять. Но если они готовы к обмену, то мне достаточно будет знать, что вы Катю потом прикроете. Ладно, не гунди. Завтра сгоняем, посмотрим на твою крепость».